Василий больше смотрел на публику, чем на игру. Среди зрителей большинство было, очевидно, людьми одного круга. Теннисная столица, загорелые женщины и мужчины в легких светлых одеждах и парусиновых туфлях. Ни в Магадане, ни в Казани таких не увидишь. <пости> Почти за границей. Многие перекликались, смеялись. Ёлочка тоже то и дело помахивала кому-то ладошкой. Ну и девчонка! Василий с его почти нулевым опытом по части девиц был совершенно очарован. Это же надо, сама взяла и подошла к нему. Мало похоже на наших телок с лечфака. А как хороша! Ой, какая фигура! Какие глазки! Веселые, насмешливые и немного грустные. и гриву свою все время отбрасывает назад. Одно это движение рукой гриву назад незабываемо. Даже если случится самое страшное, если вдруг встанет и скажет «Ну, пока!» все равно уже никогда не забудется. Этот день на двадцатом году жизни, конечно, никогда уже не забудется». Мимо прошел какой-то пожилой красавец со знакомой внешностью, наверное из кино. Серьезно посмотрел на елку, спросил, как мать, и кивнул в ответ на ее все в порядке. Внучка автора учебника по хирургии, дочь знаменитой поэтессы, о которой даже мама в Магадане говорила, одаренная. Неподалеку втиснулся между двумя спортсменами некий тип в тренировочном костюме с засученными рукавами, тип с длинными волосами, зачесанными назад и обтянутыми сеткой для укладки прически, эдакая гладкость головы и в то же время повианья волосистость предплечий. Он мрачно смотрел на китай-городскую. — Что же вы, пармезанов? — Даже не приходите, когда ваша подопечная играет. Ну и девка, едовый то так обращается к человеку в два раза старше. Не мог, ответил трагический тип пармизанов. Что же случилось? Жена, детки, продолжала ехидничать китайгородская. Не надо, сурово сказал Пармизанов, отвернулся и тут же оглянулся. Ёлка встала и громко сказала: "Ну пошли, Вася, здесь все ясно. Озеров выигрывает". Василий тут же встал с чрезмерной радостной готовностью. Да она меня просто себе подчинила, просто проработила. Я уже к себе не принадлежу. Что она скажет, то и сделаю. И все вокруг будут смотреть и говорить: смотрите, елка китайгородская совсем уже себе этого Васю подчинила. У счастье. Тип Пармизанов провожал их нехорошим взглядом, пока они пробирались среди любопытствующей публики. В парке, на пруду. Межмедлительных лодок резво плавали современники динозавров с сыта и селезнями. Куски бывших французских, ныне переименованных в городские булок, висели в воде словно маленькие медузы. В центральной аллее высились похожая на удлиненный сток сена скульптура пограничника в тулупе до пьедестала. Под этой надежной охраной в павильоне разливали коньяк, нередко по прихоти товарища офицеров, смешивая его с шампанским. Вася извлек из брючного кармана солидный рулончик сталинских денег. — А что если коньяку выпить с шампанским? — Хорошая идея. Чувствуется Магадан, — восхитилась елка. «В Магадане мы пили девяносто шестиградостный спирт». Он начал рассказывать обычную колымскую спиртовую чепуху. Как в рот набирали спирту и спичкой поджигали, и так вот и бегали с огнем во рту. Вот на выпускном вечере так балдели, даже перепугали почетного гостя, генерала Цареградского». Пока сидели на трибуне, он боялся, что елка окажется выше него, однако теперь, к великому счастью, выяснилось, что не просто подстать. Он даже сантиметров на пять повыше. — Залпом пьем? — спросила она. — А вы совершенно летние? — спохватилась буфетчица сорокалетней сливочной выдержки. — Бухнули залпом. — У Васи сразу расширились горизонты... — Вернулся Билл из Северной Канады. — Твоя мама — одаренный поэт, — сказал он елке. — А ты откуда знаешь? Она сейчас не печатает ничего, кроме переводов. А мне моя мама и я стихи читала. Помнит еще с тридцатых годов. — А можно я тебя на ухо спрошу, Вася? — Твоя мама — враг народа? Подставлять теперь свое ухо? Мои родители жертвы ежовщины, а я пария в этом обществе. Ёлка вдруг с жалостью смотрелась. О, не надо, не нужно так, Вася, никакой ты не пария. Родители одно, а дети ведь другое. На самом деле это одно и то же. сказал он яблоко от яблони но、ну, давай переменим пластинку каких-то еще поэтов любишь Бориса Пасторнака ну Вася ты меня просто удивляешь сейчас все студенты Сергея Смирнова любят а ты Бориса Пасторнака ой у меня уже голова кружится э больше ни капли откуда же ты Пасторнака взял А мать читает Пастернака на память просто километрами, годами, когда-нибудь в зале концертной мне Брамса сыграют, тоской и зайду, я вздрогну, я вспомню союз шестисердной прогулки, купания и колумбы в саду. Художнице робкой, как сон, круто лобость с беззлобной улыбкой, улыбкой в захлёб. Немедленно продолжила она. Они посмотрели друг на друга с неожиданно откровенной нежностью. Ладони соединились и тут же отдернулись, как будто слишком много в этих подвижных лопаточках схватительными отростками собралось электричество. Ты знаешь, утки не видоизменились со времен динозавров, сказал он. Они шли вдоль пруда, елка раскачивала своей сумкой, из которой торчала ручка ракетки. К Брамшу вообще-то я довольно равнодушна, так она отреагировала на его сообщение об утках.